Глава восьмая Чёрт! Но ведь так не может быть! Единственный вектор подхода со стороны Содружества в момент атаки был чист. Но флот ведь оказался как-то внутри системы. Задачка. Но хоть один положительный момент в этом есть. Никто не передавал противнику коды доступа, что хоть немного способно охладить и утихомирить мою паранойю. «Держи свою одежку! Пока я тут предавался размышлениям на тему, кто виноват и что делать, змей закончил возиться со скафом и подтащил его ко мне. Под стационарные стволы лезть не советую. Но пару-тройку попаданий в упор из штурмового плазмомета выдержать должно. Насчет игольника. Андрей делает короткую паузу. Все ж не рекомендую. Сам понимаешь, нормальных бронепластин тут не найти. Офигеть. Свернув рабочую область, чтоб не мешало, отвлекаясь от обработки данных, чтобы заценить шедевр, собранный на скорую руку змеем. А получился и правда настоящий шедевр. По крайней мере, с учетом того, из чего все это было сделано. Даже с виду скаф серьезно отличается от своего донора. Более массивный, с трехслойным покрытием из композитных пластин, в девичестве выполнявших функцию ребер жесткости в донорских скафах. А как ты их закрепил? Залезая внутрь импровизированного боевого облачения, интересуюсь я. «Кого?» Змей как-то отрешенно откликается на мой вопрос, зачем-то простукивая стену напротив заблокированного входа. «Пластины?» «Хм, он еще и мышечные усилители умудрился воткнуть в самоделку. Да и отклик у них будто на стенде калибровал». Не видел бы своими глазами, не поверил бы, что собрана броня на коленке из устаревших наглухо инженерных скафандров. Так, по ощущениям, подвижность не хуже, чем у легкой брони разведчика. Покрутил руками, попрыгал на месте. Несколько раз присел. Сидит как влитой, ничего нигде не сковывает. А если и правда сможет выдержать хотя бы одно попадание штурмового плазмомета, то, пожалуй, и получше бронеразведчика по характеристикам вытянет. Правда, за счет чего, пока понять не могу. И практически тут же мне на ней нейросеть падает запрос подключения периферии. Ага. Теперь понятно. Сдвоенный силовой щит. Охренеть. Реально шедевр. Не уверен, что кто-то может повторить подобное. А запитан от чего? Не, ну тут все просто. От стандартного аккумулятора. Точнее, от сдвоенного и программно перепрошитого, синхронизированного с таким же перепрошитым модулем контроля. Не тактически и скин, но состояние скафа отслеживать способен, и, если что, предупредить о критических повреждениях. А вот уточнение вопроса змей, похоже, пропустил мимо ушей. Да и, в общем-то, не особо важно. Но вот паранойя моего в очередной раз всколыхнула. И все же, чем он там так увлекся? по-прежнему у стены что-то рассматривает. «Что у тебя тут?» Приближаюсь к Андрею, что-то расчерчивающему металлической деталью, выцарапывая тонкие линии на перегородке. «Прикидываю, как лучше выйти отсюда!» Пожав плечами, ответил Андрей, продолжая свое занятие. «А что не так с дверью?» Ему, конечно, виднее, все же лучше знает обстановку. Но по мне, так лучше использовать уже готовые ходы в данном случае. «Да все так, если не считать, что нам нужно в другом направлении. А возвращаться через зал с капсулами мне чего-то очень не хочется», — слегка отрешенно отвечает змей. «В принципе, звучит логично. Гипотеза о заключенных в капсулах псионах хоть и не подтверждена на практике, но и не опровергнута. Проверять ее верность на собственной шкуре ищите других дураков. Мы торопимся?» Обработать данные я не успел, и нутром чувствую, что как только мы покинем этот спокойный закуток, времени доделать работу уже не будет. «А что?» — вопросом на вопрос отвечает Андрей. «Да я тут пока ты мастерил. Решил записи с кластера центра по контролю проглядеть. Пожав плечами, вроде как ничего особенного не делаю. Немного не успел, а хотелось бы выяснить, что там у нас дома произошло. Смотри». Андрей чуть усмехнулся. Едва-едва заметно, но я ощутил легкое смещение настроения в его ментополе. Будто что-то знает, но не говорит. Очередной камушек — фундамент моей паранойи. В принципе, торопиться нам некуда. Даже если нас обнаружат, то пробиться сквозь дверь сразу не смогут. Успеем уйти. Он чуть нахмурил брови, продолжая. Да и не уверен я, что нас будут стремиться искать. «Почему?» Тут же цепляюсь за последнюю фразу. «А зачем?» Андрей пожал плечами, отворачиваясь к стене и примеряясь, с чего начать резку металла. «Куда мы денемся с подводной лодки? Прочесывать километры технических коридоров, когда у тебя энергосистема дышит на ладан, и скин в перезагрузе, а у диверсантов нет особенного транспорта, чтобы сбежать». «Хм!» Вот ведь парой фраз, а сумел внести ясность в обстановку. На месте экипажа я бы точно не стал распылять силы на прочесывание. Скорее всего, и они не станут. Нам же рано или поздно придется выходить из нычки. И вот почему-то уверен, что нас в любом из критически важных отсеков нас тепло встретить. Еще бы уточнить, с чем конкретно придется столкнуться. Слушай, ты ведь так и не рассказал, как я в той капсуле оказался». Уже раскрывая аналитические выкладки по флоту вторжения, все же решил вернуться к этому вопросу. Ты совсем не помнишь? Андрей, понемногу прорезая стену, все же на этот раз, похоже, не собирается уходить от разговора. Я тебе рассказал, что помню. Рассказал. В общем, вот все то, что ты рассказал. Ничего этого в реальности не происходило. Ну да, ловушка для псионов, Псевдомир виртуальной реальности и все такое. Уже не скрывая раздражения, перебиваю его. Я это понял. А что было-то? Ты мне просто расскажи уже, как ты сам оказался в том отсеке. И вообще, как-то странно получается, Андрюх. Я в плену, а ты, по твоим словам, сутки по кораблю ходил-бродил, и тебя поймать не смогли. Меня смогли? Тебя нет. Тебе не кажется, что это все попахивает? Змей безмятежно улыбнулся, на миг повернувшись ко мне лицом. И в тот же миг я перестал чувствовать его ментополе. Полностью. Как отрезало. В общем-то... На всякий случай приготовившись атаковать, пытаюсь подобрать слова, чтобы предъява была не такой обидной. «Я ведь могу и ошибаться в своих предположениях». «Да ладно. Чего уж там. Скажи, как есть. Не доверяешь, подозреваешь и всё такое». Андрей поморщился и отвернулся, возвращаясь к своему занятию. Из записями ты сейчас возишься, пытаясь понять, как гости прошли в систему, и передовой пост не поднял тревогу, и скины среагировали с опозданием. Эээ, -э, возражать было нечего. Да ладно, витек, я все понимаю. Будь у меня похожий склад мозга, тоже бы всех подряд начал подозревать. Чего уж? Змей продолжил резать переборку, разглагольствуя. И что бы я тебе сейчас не рассказал, ты всё будешь воспринимать скептически. И да, по поводу твоего вопроса, что произошло после катапультирования. Псиудар, примерно как у арахнидов, но только... Он сделал паузу. На других частотах, что ли? Ты сразу ушел со связи и никак не обнаруживался. Вот и вся история героической высадки на борт крейсера. А ты, сказанная змеем, как-то не стыкуется с тем, что я знаю о пси. Если меня вырубила и перезагрузила нейросеть с установленным специмплантом, то Андрей вообще должен был погибнуть. Что я? Почему на меня не подействовал широкоформатный пси-удар, который чуть не сжарил мозги признанному псиону вне категорий? Андрей снова усмехнулся потому что у меня в голове перегоревший под воздействием высокого напряжения арабский имплант, который нельзя ни заменить, ни вытащить. Только ждать, в какой момент он окончательно распадется и отправит меня на перерождение. Или вырисат. Он снова замолк на пару мгновений, после чего продолжил. Поврежденный имплант блокирует любое пси-воздействие извне. Так что можешь не строить никаких сложных гипотез и конструкций. Все всегда проще, чем кажется, командир. Все и всегда. Андрей тяжело вздохнул и замолчал. Повисла неловкая пауза. Хер его знает, что сказать на такое откровение змея. Почему-то про имплант верю сразу. Интуиция подтверждает, что все так, как говорит Андрей. Почему то никогда не говорил о том, что... Ну! Про имплант. Почему-то язык не повернулся произнести слово «смерть». Вот так всегда. Вроде знаешь о ком-то всю подноготную, а оказывается упустил какую-то деталь незначительную. Командир, ты помнишь Зару? Что-то было в тоне старого друга такое, наболевшее, о чем он долго молчал. А сейчас вот решился. Помню. Где-то в душе поерзал злобный зверь. Но время затягивает любые раны, оставляя лишь жуткие шрамы. Вот ты сейчас никому не веришь и подозреваешь даже собственную жену в предательстве». Андрей отложил резак в сторону и, повернувшись ко мне всем телом, уселся на корточки, не отводя взгляда. «Подозреваешь, подозреваешь». Хоть я и ничего не сказал в ответ, но змей не ждал, продолжая. «Раз пытаешься разобраться с записями». Разбирайся, хотя я могу тебе сразу дать расклад, но снова усмешка. Ты не поверишь. Почему? Хоть он и прав, но вот ход его мысли мне интересен. Ну, я же дезертировал тогда с Зары, получается. Змей пожимает плечами. А потом появился через много лет с мутной биографией. Возможно, на твоем месте я бы тоже не доверял. Давай на чистоту, Вик. Я давно не тот солдат. А ты не сержант, которыми мы были тогда. В тех далеких и злых горах время идет, люди меняются. Не мне тебя судить, да и не тебе меня. Наверное, давно надо было с тобой просто все обговорить и порешать непонятные моменты. Но как-то руки не дошли. Тебя чего это на философствование потянуло? Поведение и слова змея начали меня немного напрягать. «Не самое лучшее место и время выяснять отношения». «Да как сказать?» Андрей пожал плечами. «Возможно, самое оно. Никто не отвлекает пока что. Нам вместе идти в бой. Возможно, в последний. Херню несешь?» «Да нет. Все так и есть. И именно в последний, а не крайний. Ведь шансов у нас действительно мало». А если еще и не будем доверять друг другу, то их не останется совсем. Андрей снова тяжело вздохнул. Вроде ничего необычного не сказал он. А на меня вдруг накатила волна леденящего холода, на миг сковавшего все мысли и заставившего сердце пропустить удар. Дыхание смерти. Вот этот тяжелый вздох змея. Его выдох. Дыхание смерти. Андрей, он что-то для себя решил, я это чувствую. И это решение будет стоить ему жизни. Он это осознает. Точно осознает. И вдруг мне стало понятно, что что бы я ни пытался сделать, ни на что не повлияю. Одному из нас из этой системы не вырваться. Почему он не может просто все рассказать? Я же придумаю другой выход. Другой план. Почему? Я много хотел сказать. Много успел передумать за эти пару мгновений молчания. Но все это вылилось лишь в одно тихое слово. «Псион». Андрей чуть печально усмехнулся. «Тут на крейсере только один транспорт, на котором можно вырваться из системы. Одноместный эскорт. Но...» «Почему ты?» «Потому что где-то там, среди звезд, на транспортах дети. У тебя опыт и харизма, а я...» «Я производственник». Андрей моргнул. Да и чтобы скорт смог вырваться, нужно сделать так, чтобы системы ближней обороны крейсера не работали. Ты боец, ветек, а я инженер. У меня больше шансов вывести остатки систем безопасности крейсера, чем у тебя. Лучшие диверсанты получаются из инженеров. Но почему? Как попугай растерянно повторяю свой вопрос. Я хоронил друзей. Много хороших друзей. Отправлял в бой сотнями тысяч, а вот сейчас что-то такое, давно забытое, вдруг проснулось в очерствевшей душе. Знаешь, эти сутки, пока я искал тебя, тоже не раз и не два задавался этим вопросом. Андрей грустно усмехнулся. Давай на чистоту, чтоб не было недосказанности. Давай, киваю головой. Я благодарен тебе за многое в этой жизни, за очень многое. Змей грустно усмехнулся. «Думал, что расплатился за мое спасение, когда вытащил тебя с той планеты в закрытых секторах. Но нет. Да и по-хорошему. Твое место именно там. Ты тоже считаешь, что я и опасен? Перебиваю его на полусловие, чувствуя, как начинаю злиться. Устроил геноцид таких всех милых и пушистых зайцев? Да плевать мне с высокой колокольни на аграфов. Да и на остальных тоже». Змей поморщился. «Дело не в них. Ты помнишь Жезару?» «Сам сказал». «Ты помнишь, что я там был?» «Помнишь. Да при чем здесь та система?» «Что он привязался к тому сражению?» «Я должен был там умереть. Вместе со всем десантным корпусом». У Андрея вдруг остановился взгляд. «Не умер. Сбежал. И даже не сообщил про то, что жив тебе потом». Возможно, было нужно, но... Что «но»? Какое-то нехорошее предчувствие шелохнулось в моей груди. Лови запись. Андрей ничего не стал объяснять. Просто на нейросеть пришло уведомление о получении файла. Когда покидал систему ЗАРы, сбросил зонд. И он вел протокол до самого уничтожения, транслируя мне на Искин. Посмотри. Не знаю. Может, и не стоило тебе это знать, но и... — Ты, псион, захочешь — сотрешь себе память. Он махнул рукой. Что ж, мне так не хочется открывать переданный файл. Я смотрел на строчку названия и не решался нажать. Интуиция вопила, что содержимое мне не понравится. Сильно не понравится. Усилием воли все же отдаю команду на открытие. Зонд не снимал видео. Наверное, оно бы было эпичным. Наверное. Зонд вел запись переговоров тактической связи в системе. Перехваты переговоров о графах, легиона. Вот на какое-то время там возникла тишина, а следом моя команда на уход. Снова ничего необычного. Всплеск помех от детонации боеголовки с антиматерией, похоже. Ну и зачем он мне все прислал? Я и так неплохо помню события в той системе. Я уже собирался выключить запись, когда услышал. Запрос на эвакуацию. На волнах Легиона кодом высшего приоритета связи. Зонд равнодушно писал летящий сквозь пространство сигнал с просьбой об эвакуации. «Сос». Меня прошиб холодный пот. «Но... но ведь планета...» Я остановил запись, пытаясь взять себя в руки. «Боты с обратной стороны планеты. Все то время, пока в системе шел бой...» Десантники грузились в боты и ждали момента, когда их заберут, храня молчание в эфире. Слова змея звучали на батом, совершенно не укладываясь в голове. Возможно, тогда твое решение было единственно правильным, командир. Возможно, но. Андрей усмехнулся. Я их убил. Осознание того, что кроваво-огненная вакханалия в содружестве, устроенная мною в твердой уверенности, что я вершу праведную месть. Она была бессмысленна. Я мстил не тем. В душе поднялась какая-то темная волна, захлестывая разум и разрушая сознание. Зверь внутри рвался наружу, завывая от боли. «Я! Это я их убил!» Своим решением активировать заряды с антиматерией, уничтожил тех, с кем начинал свой путь в содружестве. Тьма поглотила меня, прокрутила и выплюнула обратно. Я сидел на полу, бездумно глядя перед собой и не ощущая совершенно ничего. Только пустота. Андрей сидел напротив, молчал. «Почему?» Снова этот уже осточертевший вопрос адресую змею. Не знаю, что я хочу спросить и что хочу услышать в ответ. «Почему переслал только сейчас? А зачем тебе было это знать?» Андрей усмехнулся. «Почему не умер вместе с этой тайной? Чтоб в момент, когда рядом не будет того, кто сможет тебя остановить, ты помнил. И, надеюсь, смог вовремя остановиться. Почему ты вытащил меня из этой капсулы?» «Я уже сказал». «Где-то там, в неизвестных секторах, летят транспорты, набитые до упора детьми. Ты им нужен. Нужен своему сыну. Лейле. Матери. Тебя ждут и будут ждать всегда». Андрей чуть усмехнулся. «Другой причины нет. Признаюсь честно. Будь у меня выбор, ты бы остался в ловушке до скончания веков. Это честно. Но выбора нет. Тот сектор, куда Лейла уводит транспорты, Там вряд ли нужен инженер. А вот боец, возможно, лучше в этой галактике точно пригодится. Поэтому соберись и... Что ты там хотел? Посмотреть данные с центра? Вот, изучай их, и будем выдвигаться. Но... Я пытаюсь сформулировать возражение. Никаких «но», Витек. улыбнулся. Загляни себе в душу. Поставь там зарубку и принимайся за дело, легат.